Иван Сергеевич Тургенев. Письмо к редактору С. Петербургских ведомостей. 14-26 февраля 1868 года. М. Г. Валентин Федорович. Позвольте мне сказать несколько слов по поводу посмертного отзыва об Артуре Бенне, помещенного в номер 37 от 7 февраля Санкт-Петербургских ведомостей. Этот отзыв возбудил во мне грустное размышление. Смею вас уверить, что Бенни заслуживал более сочувственного напутствия или хотя бы сострадательного молчания. Он приехал в Россию лет десять тому назад с возбужденными неясными надеждами, с верою в необычные идеалы. Он был очень молод тогда, не знал ни людей, ни жизни и вынес из второй своей родины, Англии, известного рода привычки приема публичной политической деятельности, которые не могли не возбудить у нас недоверие недоумения, даже опасений. Пишущий эти строки имел случай на деле убедиться, до какой степени эти опасения были несправедливы. Высланный за границу по распоряжению правительства, отрезвленный опытом, Бенни в последнее время только мечтал о том, как бы выхлопотать позволение вернуться в Россию, которую он полюбил искренно и глубоко, и посвятить себя полезной и скромной деятельности присяжного поверенного. Рана, от которой он умер, и который получил совершенно случайно под ментаной, он выехал из Рима туристом в коляске и попал под чудотворную пулю папского зуава. Эта рана была одним и последним из многочисленных ударов, которыми столь щедро наделила его судьба во все продолжение его поистине злополучной жизни. Неужели же эта злая судьба будет преследовать его и в могиле? Память о нем и то у весьма немногих знакомых. Вот все, что осталось от бедного энтузиаста. Она его единственное достояние, если только можно употребить подобное выражение, когда речь идет о мертвеце. Зная свойственное вам беспристрастие, я не сомневаюсь, что вы откажетесь содействовать по сильной защите этого достояния. Примите и прочее. Иван Тургенев, Баден-Баден, 14-26 февраля 1868 года